Что касается сердечных желаний, он будет придерживаться своего первоначального круга общения, и среди его многочисленных любовных связей никогда не мелькнет ни хвостика, ни даже тени самый последний маркиз. Что вовсе не мешало ему проявлять чрезвычайный интерес к мужской красоте. Так, например, с самого момента появления в Велеркотре отставного офицера Амадея де Ляпонса, он не мог успокоиться, пока не стал его другом. Двенадцатью годами старше Александра Ляпонс имел четыре лица совершенно женственные, мужественность которым придавал лишь след от роскошного сабельного удара. Профессиональное рантье он призывал Александра работать по-отечески, как и положено. Поверьте, дитя мое, есть в жизни нечто большее, чем удовольствие, чем любовь, охота, танцы и все безумные запросы молодости. Есть работа. Научиться работать – значит научиться быть счастливым. В концов, Александр будет пользоваться этим уроком как одержимый. Монтеския говаривал, что не было такого огорчения, которое не исчезло бы после часа чтения. Точно так же Александр станет утверждать, что никогда не было у него такого горя, которое не исцелило бы работа. Та работа, которую предлагала педагогика Ляпонса состояло в изучении немецкого и итальянского языков. Александр на первый язык не клюнул, но от второго получал удовольствие. Позднее он переведет и опубликует под именем Жака артиса одну из книг, по которым он выучил итальянский. «Де Виолены переезжают в Сен-Реми и сдают свой дом в велер Теперь Александр и Адольф каждый вечер встречаются у Ляпонса. Они упражняются в стрельбе из пистолета, превратив двор в полигон, и так преуспевают в этом искусстве, что каждый из нас, бывало, держал в руке карту, которая служила мишенью для другого, невинная забава, едва ли менее опасная, чем русская рулетка. С опасным упражнением можно отнести новые стихи Адольфа, которые он время от времени читал, стараясь больше не путать Иберию с Сибирью. Мене отважный Александр не рискует рифмовать. Погостить к Левенам приезжает вместе с семьей Антуан Венсан, Арно, знаменитый автор Германика и Мариуса в Ментюрне. Александр не был приглашен, случайно знакомится с драматургом во время охоты. Увы, Арнольд езжает, увозя с собой в Париж Адольфа, который останется там на всю зиму. Тем временем Пайе стал старшим клерком, сменил Ниге. Пайе богат, он не собирается становиться нотариусом и не столь мелочен, чтобы придираться к работе Александра. Более того, однажды, когда клиент оставил персоналу королевские чаевые, Пайе предлагает их проесть в значных местах Сассона. Трое клерков садятся в ночной дирижанс, Пайе и Ронсен – двухместные купе, Александру достается общее место внутри экипажа. После нескольких остановок он остается наедине с мужчиной лет сорока, весьма элегантным, с обольстительными манерами, который, услыхав, что кашляет, предлагает Александру постилки от кашля. Завязывается беседа, мужчина спрашивает его о жизни, о работе, тема, на которой Александр вовсе не прочь поболтать перед сном, включая при этом свой шарм двуполого существа. Принял ли мужчина его непринужденную позу за приглашение, «Как бы то ни было, мой дорожный товарищ от любезничения перешел к более решительному изъявлению своих симпатий ко мне».